Глава девятнадцатая Вычистившись с грехом пополам, грубо нарушив правила противопожарной безопасности, то есть расположив насквозь сырые плащи над батареями, сконфуженные подчиненные устроились было погреться и спить чаю. Однако тут появился начальник, который умудрился где-то отмыться, чуть ли не отгладиться, был свеж и крайне едок. Потребовав и себе стакан чаю, осушил его, пылающий в три глотка, и даже не поморщился. Что ж, я очень рад, товарищи, что мы все вместе проявили себя, как три круглых идиота. Ну и инициативу проявили, куда ж дуракам без нее. Теперь предлагаю поделиться такие информацией которую все, каждый заботливо берегли для себя. Подчеркну, каждый капитан поднял исключительно чистую, пахнущую одеколоном руку. Я и себя не оправдываю. Поэтому начну сам. Позориться так с головы. повращался я в высоком обществе, и вас, товарищи, жажду нежданной шуткой угостить, даже визанкой таковых. Я, уважаемые товарищи, нанес визит в образцово-показательное отделение милиции в районе Тверской. Глядеть любо-дорого, публика чистенькая, в коридорах не пылинки, даже в клетке решетки покрашены. Все улыбаются и обслуживают культурно. Хорошо там дела поставлены, не нам чета. Сергей попытался влезть с репликой «Николай Николаевич» и тотчас получил фигуральный щелчок по носу. «Не шкни! Знаю все твои оправдания аж до буковки. Речь не о ремонтах, а о том, как там работа с населением поставлена. Закачаешься!» Причем ведь и публика это непростая, сплошь интеллигенция. Любопытно было бы узнать имя другое, — вежливо поддакнул Остапчук. — Ну, вот что вам навскидочку, товарищ Иванищев. Кирилл Иванович, не слыхали? — Как же! — Доводилось, — осторожно подтвердил Сергей. — Мало ли, что за новости притащил капитан из центра событий, может, и не стоило слыхать-то. «Или вот еще вам персона», — одобрил Сорокин, — «товарищ белая Зоя Васильевна». «А то как же», — отозвался Иван Саныч. «Были с супругой в кино, картину крутили с ней душевную. Снята, говорят, еще в сорок первом, но и сейчас очень смотрится. Талантливая актриса Зоя Васильевна. Правда, хворает по слухам». «Хворает», — подтвердил капитан. «Тяжеленько». Но не будем трепать имя заслуженного деятеля искусств, неоднократно выступавшего в агитбригадах на передовой. Скажу лишь то, что у женщин недуг сей не лечится, — так медицина утверждает. И пока Акимов простодушно хлопал ушами, пытаясь сообразить, к чему все это, снова получил понусу. — Теперь к вам, товарищ лейтенант. Образцово-показательный участковый, который обслуживает район места обитания вышеназванных деятелей культуры, очень глубоко знает житье бытё населения. Вот, например, товарищ Иванищев, разочаровавшись в семейной жизни от жены, удалился. Но чтобы не слететь с очереди в писательский кооператив, как одинокий, предпочитает оставаться прописанным на Тверской, фактически проживая в другом месте. Как думаешь, Акимов, где? где угодно, у любовницы, матери, друга. Вот именно, — подхватил Николай Николаевич, — именно друга, товарища Александра Серова. Не помнишь такого? Откуда хотел было огрызнуться Сергей, но прикусил язык? Серовых в СССР много, и Александров, однако совокупность этих имени и фамилии в вопросе адресованном ему в чьем районе находится поселок летчик испытатель может означать лишь полковника александра ильича серова аса героя советского союза 52 лично сбитых подтвержденных и 6 в группе и прочее прочее в общем товарища серова за кем числится дача с улицы нестерова дом 3. ну не шерлок холмс товарища кимов соображает куда медленнее иностранных специалистов, потому что он все еще выстраивал цепочку разного рода дедуктивных методов, а капитан Сорокин продолжал выбивать ему бубну. А означает сие товарищ лейтенант Акимов то, что битых 3-4-6 месяцев на территории, которая вверена вашим попечениям, проживает знаменитый — этот момент я подчеркиваю двумя жирными чертами — человек. «Герой, можно сказать, а мы ни ухом, ни рылом. Ни творческих встреч в фабричном ДК. Ни вечеров воспоминаний, ни даже встреч с юными читателями. Это снова в твой огород, камешек Сергей Палыч», — уточнил он. «Поставлю Ольги на вид», — пообещал Акимов, но понял, что прогиб не засчитан, на шутку свести не получится. Сказано еще не все. «Это само собой, но с темы не соскальзывай. Пусть сто раз заслуженный, но посторонний, непрописанный, то есть проживает на территории. Хорошо, что честный, а если бы нет? Если бы преступник, которого разыскивают. И я узнаю об этом от посторонних, Акимов». «Я, Акимов, — сокрушенно признался Сергей, — виноват, товарищ капитан, ослабил бдительность, понимаете, когда тихо в районе». «Пригрелся», — понимающе кивнул Сорокин, — «как лягуха в теплой водичке». Я слыхал как-то, что образованные французы так рептилий готовят для питания, не сразу в кипяток, а то выскочит, а постепенно нагревают. «Чтобы не выскочило, крышкой надо закрыть», — заметил Иван Саныч со знанием дела. «Иначе даже безмозглая выскочит». «А к тебе сейчас особый разговор будет», — посулил капитан. «Это как водится», — смиренно поддакнул Остапчук. «Только порядок должен быть. Сначала с вами разобраться, потом с товарищем-лейтенантом, а потом и за сержанта приниматься». «Что ж, ты прав. Есть такой момент. У товарищей Белой и Иванищева, оказывается, имеется общий ребенок девочка Надя. Но пока мать в агитбригаде, а отец на передовой воспитывала ее тетушка Иванищева, которая его обожала», После победы выяснилось, что ребенок мамашу знать не знает. «Зато отца, не зная, обожает», — окончил угрюмый ивансаныч «И что ж далее?» «Далее то, что тетушка Иванищева померла. Ребенок достался обратно родителям, балованный, нервный, менингитом переболевший. Тут они еще и разбежались». Надюша, к слову, быстро сориентировалась, как с этим жить. Чуть что не по ней фырк отцу, чуть что не так фырк матери. «Так что же, она тоже тут живет?» также же помрачнев спросил Акимов. «А я без понятия». По месту прописки, как указал участковый, он ее давно не видел. «А живет ли она у отца, я и без понятия», — признал Сорокин. «Надо выяснить. Как она, к примеру, выглядит», — осведомился сержант чтобы узнать при встрече. Сорокин вздохнул. Невысокого роста, девять лет по виду и по метрике, сильно близорукая. То есть носит очки. Носит. Хорошие, трофейные, подтвердил Сорокин, золотые. И, само собой, красное пальто с белым воротником, так, криво усмехаясь, закончил Акимов. Остапчук извлек из нагрудного кармана сложенный листочек, бережно разложил на столе. не такое ли пальтишко? иван саныч чего вне очереди поддел капитан подтеж своей историей у тебя же есть если вкратце товарищи сыщики то вот такое пальто ну тут оно карандашом но известно что цвет красный опушка белая или платина, крупные пуговицы крой трапеция длина 15 сантиметров ниже колена последняя модель выставлялась на кузнецком мосту и прочее вот это да не выдержал акимов «И что дальше-то?» — что подбодрил капитан. «Вот такую вещицу заказала гражданка Белая, у одной моей знакомой торгашки доставалой, и представила ей пальтецо через некую подставную хорошую девочку Лиду. Вот такая эта девица!» — он выложил второй листок. «Не видели такую?» «Не признаю», — произнес Сорокин, изучив портрет, созданный Людмилой Антоновной и я не видел», — сказал Акимов, но слыхал про нее. Точнее, если быть абсолютно корректным, про женщину, похожую на нее по описанию. «О как!» — восхитился Остапчук. «Погоди, Иван Саныч сам к порядку призывал», — пристыдил Сорокин. «Нус? Следователь Акимов?» Сергей, стараясь говорить сухо, без соплей, изложил услышанные от Ольги эпические истории о легковерной дуре Светке и об анчутке, успевшем вовремя. О том, как героическая девчонка-приходька помчалась предотвращать преступление которого не было, не задумываясь о том, есть ли для этого формальные обстоятельства. В отличие от многомудрой Ольги, которая, как выяснилось, тоже неоднократно видела незнакомую тетку, крутящуюся у школьного двора, но не придала этому значения. И лишь задним умом осознала, что что-то не так, точь-в-точь, -точь, как сидящие сейчас в кружок опытные милиционеры. «И как же по описанию она выглядела?» — спросил Николай Николаевич. «Как баба Яга, как и говорили Сонька с Наташкой». Бледная блондинка, глаза впалые, шея длинная, зубы острые, то ли сутулые, то ли перекошенное, пальто серое. «Но хоть одно серое», — подал голос Остапчук. «Уже от цветастых тряпок голова пухнет». Помолчали, потом капитан, потерев лицо, процедил. И каков же промежуточный итог? Битую вечность ходим вокруг этого самого около, а у нас по району ползает какая-то зараза. Нос, похватившись, начал раздавать конкретные распоряжения. Первым делом наведаться на дачку к Иванищеву. Выяснить, не там ли еще и девочка. Если да, убедиться в том, что это она. Если нет, выяснить, когда последний раз ее видел папаша. Раздался негромкий кашель и запоздалый стук в открытую дверь. Сорокин кратко глянул в сторону двери, озабоченное выражение моментом слетело с лица, засияла широкая улыбка. «А, Николай Игоревич, заходи, заходи!» «Прошу прощения», — Колька изобразил поклон. «Товарищ капитан, позвольте обратиться к товарищу лейтенанту с глазу на глаз». «Да ради бога, великодушно разрешил Сорокин. Мы уже закончили и даже уходим». «Чего ж тебе надобно, друг мой Колька?» — осведомился Акимов. Выслушав, что конкретно угодно товарищу Пожарскому, чем он просит пособить, Сергей некоторое время посидел, потом покурил, потом, встав у окна, подышал просто без табаку. Несколько охладился и, наконец, задал следующий вопрос. «Ты с ума сошел?» «Ну, это... Значит, меня под монастырь подвести хочешь?» Колька тотчас заныл, Сергей Палыч, ну очень-очень надо, вопрос ведь жизни и смерти. Без оснований, без ордера. Да я все объясню, свои люди, соображающие, несинь пороху. Пожарский, пожарский, что ж ты творишь, не слушая, продолжал страдать лейтенант. Не чужой ведь я тебе человек, глядишь, свекром стану, как мне в глаза смотреть будешь. Соображаешь, на что толкаешь?» Однако от Пожарского, который что-то забрал себе в голову, отделаться было непросто, можно сказать, невозможно. Он продолжал конючить, вкрапляя к месту невнятные, но уверенные обещания и неожиданно здравые мысли. Акимов вдруг обнаружил, что если вот с его точки зрения размыслить, то Колька прав. имеется и в его плане, и в возмутительной просьбе разумные зерна. В конце концов, если в самом деле официально нельзя запустить дело, чего не попробовать неформально. Тут вдруг он обратил внимание на то, что Колька, который до этого бубнил свое убедительное и нечленораздельное, заткнулся и, раскрыв рот, смотрит на его акимовый стол. Сергей осторожненько поинтересовался. Что опять не так? Тот схватился, челюсть подобрал и заверил, что ничего, мол, лишь поинтересовался. — Это чего это у вас за карикатурка? — Глянулась девица? — не показалось, наверное. Похоже на кого? На Литку. Пельмени за знобу. Андрюхина? Литка? Насторожился Акимов. Кто такая? Откуда? Колька, смутившись, погнал такую дикую ахинею, что Сергей, чуть не зажав уши, клятвенно пообещал всяческое содействие. Только замолчи, лады? Пожарский пообещал.